435 Октябрь 6. -е. Великий закон равновеssи управляет миром. В основании его лежит принцип полярности. Возрождаясь из центра, явление направляется к одному из полюсов и движется там по окружности спирали времени и достигает кульма. Продолжая движение, уменьшается в силе своей манифестации. Движение по спирали идёт к противоположному полюсу через точку нейтрализации или уравновешивания, с тем, что, перейдя её, снова достичь своей кульминационной точки, но уже у полюса противоположного. Так в спирали времени движутся явления жизни. По торжеству тьмы и мраку, в момент крестных страданий Спасителя и смерти его, Можно судить по закону непреложности кармической спирали о свете и полной победе его, когда снова придёт он на землю. Так же и тяжкой, и полной самоотречения и великих трудов жизнь матери огненной йоги уравновешивалась несказуемой радостью общения и постоянной близостью владыки и радостью возможности получения космических знаний путём личных полётов. Много тайн в жизни Архата и Тары, не исповедимо пути духа. За жизнью тернистый и трудный стоит другой её полюс. Полюс радости духа и осознания великолепия огненных сфер высших. Чтобы понять путь великого духа, надо видеть жизнь его в целом, обою полюса. Один погружённый в материю, другой восходящий в надземные сферы. За каждое страдание, за каждую слезу, за каждую крупицу труда во имя владыки великий закон уравнивающий схему явлений приносит награду свою. Утвердая и усиливы полюс явлений диаметрально противоположных. Закон действует непреложно. Ошибок не бывает. Преследуемые, пострадавшие, лишённые подавляемые и ищущие ненашедшие все получат награду свою по роду ненесённого духу ущерба получат и уже получают новоспекции измерений иных высших не могущих быть ограниченными очевидностью плотной истинно говорю вам велика награда ваша Вос пламенно устремлённых и великий закон равновесия, правящий миром, ручательством служит того, что скорее придут луна и солнце, чем слова владыки, вам счастье несущие в жизни в мирах.